эпизод 4 часть 1 рулевой первой дрезины уже набравшей ход еле успевает затормозить егорова мать стоит на рельсах твердо не шелохнется Кажется, ей неважно, собьют ее или нет. Караульные делают было к ней шаг, но останавливаются. Жена коменданта, как-никак. Кригов оборачивается к полкану. «Это как понимать?» Полкан, красный как рак, идет к Тамаре, берет ее за руку. Она вырывается. На мужа даже слов не расходует. Обращается сразу к Атаману. «Вам нельзя туда. Туда никому нельзя. Разворачивайтесь. Езжайте к себе в Москву. Куда хотите, езжайте» а туда нельзя. Вот так так. Это почему же? Там зло, зло там, на том берегу. Спит, ждет, чтобы его разбудили. Вам кажется, у нас тут мирная жизнь, да? Спокойная. Это потому, что мы тут тише воды, ниже травы сидим. Оно не замечает нас, вот поэтому. Ему нас через реку не видно, а вы хотите прямо к нему впасть, расшевелить его? Атаман спешивается, спрашивает сочувственно. «А что за зло -то? «Точно не знаю, только чувствую». «Здрасте, приехали. А вы, Сергей Петрович, не говорили, что у вас супруга экстрасенс?» Полкан снова берет жену под локоть. Святой отец наблюдает за Егоровой матерью, наморщив лоб. Хочет понять, какого лешего тут творится. «Пойдем, Тамара, не позорь перед людьми. Нагадала она тут на кофейной гуще, и будет еще». «Уйди, сам трустишь, дай я скажу». Она отталкивает его не глядит на него, не хочет на него глядеть, а смотрит на отца Даниила. «Что вы их благословляете, батюшка?» «На что?» «На погибель!» «Вы, может, не знаете, потому что вам видеть не дано, хоть вы и праведник. А я, хоть и грешница, вижу, тьму вижу. Вижу, что на том берегу неважно уже будет, кто грешен, а кто праведен. Никто там не спасется. Всех до единого сожрут и сюда поползут. Тьма! Тьма! Там как паук на паутине спит». «Ждет, откуда за ниточку потянут. Сами погибнете и на нас навлечете. Уезжайте свою Москву, не трогайте его. Оно нас не трогает. И вы не тронете. Тамара, прекрати!» Полкан в бешенстве, весь пунцовый. Отец Даниил тоже нахмурился. Будто понял, когда к нему обращались. Кригов поднимает руку. Говорит насмешливо. «А что, Тамара, откуда разведданные-то?» Тамара смотрит в него из-под видел я. Показали мне». «Так, ясно. Сон. Что за сон? Чёрная собака? Пауки? Дом в огне?» Казаки начинают пересмеиваться. Отец Данил морщит лоб, пытается понять, о чём ругаются. Егор не сводит глаз с матери. Он тоже привык потешаться над её тревожными видениями, которые ни разу ещё не сбывались. Но сейчас он знает. Она чует правду. Не видит, но чует. Зло. «А я расскажу!» «Тамара! Все, хватит! Пойдем, хватит!» «Нет, что уж, давайте, мы послушаем!» Полкан своей кабани и силищей перебарывает ее и тащит к дому. Люди вокруг шушукаются, но никто не вмешивается. Дела семейные. К тому же, кое-кто тут может и за Тамару. «Видела, туман над рекой развеялся! И через реку видела вас всех, атаман! Видела на части разорванных! Видела, как волки твоих солдатиков гладали!» Видела себя на костре. Видела своего сына. Голова вся в крови, из ушей, изо рта идет. Хватит! Да оставьте вы, Сергей Петрович. Кригов забирается обратно на свою дрезину. Осматривает с нее собравшихся. Поправляет фуражку. Начинает так. Есть вера, а есть суеверие. Вера у меня в Христа. И в то, что он нас от всех бед защитит. Дело наше правое. И на дело это нас благословили. И не только сейчас. А суеверия у меня нет. Мы раньше на югах стояли, в диких землях. Там у людей глаз злой. Что не старая корга, то ведьма. Проклинали нас там на завтрак, на обед и на ужин. А мы, зная себе, перекрестимся и на зачистку. И пообломали они о нас там зубы, эти их колдуны, я вам доложу. На костре. Вот и задумались бы. Тамара рвется из полкановых объятий. «Я тебя не проклинала, идиот ты несчастный, я предупреждаю тебя!» «И предупреждать меня без надобности. Вы что, думаете, мы на курорт собрались? Я за дело, за Родину, готов в любую секунду умереть. И каждый из моих бойцов готов, тут все добровольцы. Потому что, чтобы вернуть нашей отчизне все ее земли, которые прежняя власть не удержала и разбазарила, надо быть готовым на все. Сейчас, сейчас настало время собрать все по кусочкам». И это время скоро выйдет, потому что если мы не подберем, другие подберут. Великая страна была от одного края земли до другого, потому что те, кто ее создавал, за реки и за мосты уходили без страха. Потому что те, кто ее оборонял, костьми в землю ложились, чтобы сохранить ее для нас. Величайшая в мире была страна, потому что наши отцы думали о нас, а не о себе. О нас! Это дело огромней, чем одна моя или ваша жизнь. Что, думаешь, мне сдохнуть страшно? По-любому же умирать. А волками, вон, сосунка своего пугай». Егор, спрыгнувший уже с подоконника, делает шаг назад, от окна. Ему кажется, что сейчас каждый человек внизу и в толпе и на дрезинах начнет искать его глазами. Но никто не ищет, все смотрят в рот атаману. Людей его речь пришибла. Казаки на дрезинах вытянулись во фронт. А Кригов набрал воздуха и силы, кулаком небо молотят заколачивает в него слова. «Но мы еще, перед тем, как погибнуть, увидим, как наша Родина встает с колен. И вы это увидите. За нашим отрядом придут новые. Мы что? Мы просто авангард, наконечник копья. Там такие силы собираются, которые любого врага сметут. Мы от вас границу отодвинем. Будет не по Волге проходить, а сначала по Каме, а потом по Енисею, а потом и по Амуру. Это все наше, по праву. Нашими дедами и прадедами сполна оплаченное». И если мы не пойдем и не возьмем это Значит они все, все, слышите Все зря жили и зря погибали Значит нам и осталось Что только выродиться и сгинуть Значит бабские суеверия Да цыганский сглаз Самое то, самое правильное для нас Пророчество Вот это вот про кровь из изнизу и про волков Это, а не то, что нам Патриарх предрек А предрек он, что быть в Москве снова Огромной, единой, грозной Еще на нашем веку быть и что зваться ей снова, как раньше, «Великой России». Тут кто-то из казаков как закричит, а другие за ним. «Слава России! Слава России! Слава России!» И Кригов тоже, обведя всех таким взглядом, что до кишок прожигает, тоже за ними. «Слава России! Открывай ворота! Братцы, запивай!» «Прощай, девчонка, пройдут даже ди Солдат вернется, ты только жди. Мурашки по коже бегут, Егору их приходится с себя руками сгонять. Скрипят ворота, караульные послушались приказа. Казаки подхватывают песню, голоса сливаются в хор. Пускай вернется твой верный друг, Любовь на свете сильней разлук. Тамара стоит молча, скрестив худые длинные руки на груди. Глядит отбывающему каравану в спину. И ее глаза тоже могут прожечь насквозь. Дрезины выкатываются за ворота и едут к стрелке, откуда двинуться к мосту. Местное население, не устояв во дворе поста, не удержавшись, высыпает за ворота, за стену, провожать дрезины. Женщины, мужики, дети машут казакам, и у всех, наверное, сейчас, как у Егора, мурашки бегут по коже. Все глядят только на казаков. Песня их бравая колыхается, тащится за ними в воздухе, как красный воздушный змей. Когда не проваливается в туман, этот змей еще бьется недолго снаружи, но потом груженные дрезины перевешивают и уволакивают его за собой в бездну. Часть вторая. Мишель за ворота не выходит. Она делает шаг назад в тень подъезда, взлетает на второй этаж, толкает дверь и прячется в пыли и скрипе своей квартиры. В руках у нее полотняный сверток. Мишель сразу проходит в кухню, открывает верхний шкафчик и убирает сверток в него. Долго глядит на сверток, прежде чем закрыть дверцы. А закрыв, сразу отпирает их снова, достает сверток опять и перепрятывает в нижних шкафчиках, за пыльными трехлитровыми банками. Подходит к окну, полкан, Ведет под руки домой свою ведьму. Тамара вырывается, отворачивается и размашисто шагает прочь. Люди во дворе шушукаются, провожая ее взглядами. Тетки нахохлились, мужики посмеиваются. Тетки знают Тамару лучше. Многие ходят к ней с вопросами. Тамара иногда знает многое, чего знать не может. Просто закроет глаза и скажет. Или на картах погадает. Угадывает не всегда, но утешить умеет. «Не всегда угадывает». Повторяет себе Мишель Не случится ничего из того, что накаркала эта ведьма Ничего плохого с ним не произойдет Ничего такого нет там за этим дебильным мостом Он просто съездит и вернется Съездит, посмотрит и вернется Волки едят Вот сука Вот стерва Как такое можно человеку в лицо сказать при всех Слезы подступают сами Закладывает нос Начинает щипать глаза, как будто лук резало Мишель проходит в ванную, черпает ковшом колодезную воду из ведра и ополаскивает лицо. Ржавая вода не может вымыть из глаз это. Черный осенний лес, остановившиеся посреди пустоты дрезины, растерзанные тела. Волков, которые, как дворовые псы, за кость дерутся за ее Сашу, мертвого. «Будь ты проклята, сука! Будь ты проклята!» Мишель произносит это упрямо, зло но самым неслышным шепотом, как будто боится, что Тамара может ее услышать через кирпичные стены, через бетонные перегородки из своей квартиры. А вдруг может? Мишель уходит в свою комнату. Ложится. Садится. Ложится опять. Пытается вспомнить эту ночь и это долгое утро. Полоски желтого света от уличных фонарей. И в этих полосках его лицо, его руки, волоски на его груди. Он никак не складывается целиком. Она подносит свои пальцы к губам, касается. Пальцы пахнут им, ладони им пахнут, она вся пахнет Сашей. терпка ясно и отчетливо пахнет им, и колодезная вода этого запаха смыть не может. Мишель хочет вспомнить их поцелуи, но сразу вспоминается только последний поцелуй. Тот поцелуй, под прикрытием которого он все-таки всучил ей этот тяжелый полотняный сверток. Она не хотела его брать. Она совершенно точно не просила его и никак на него не намекала. Нельзя было его принимать. «Зря! Зря! Зря!» Провожая Сашу во дворе, вместо того, чтобы фантазировать о его возвращении, она думала о том, что ей не надо, нельзя было брать у него этот сверток. И только Тамара со своими волками отбила у нее эту липучую мысль. Сверток принес ординарец Поставил, ухмыляясь на порог, отдал честь и пропал. Кригов взял его в руки. Сначала говорил, что это сюрприз для Мишель, но она не хотела сюрпризов когда он сказал, что внутри. Она, конечно, отказалась, но он настаивал. Сверток производил перерасчет всего, что случилось между ними этой ночью. Мишель точно не понимала, как именно все от него менялось, но точно знала, что брать его нельзя. Но атаман всучил его ей все-таки на этом последнем поцелуе. И когда он сделал шаг назад, сверток остался у нее в руках, тяжелый, ребристый и неудобный. Мишель спрятала его под куртку. По лестнице они спустились вместе, но во двор вышли по очереди. Она смотрела на атамана из подъездной тени, а сверток оттягивал руки, тянул вниз. Рядом стоял Ванечка Виноградов, четырехлетний, ненужный родителям вундеркинд, и сочувственно на Мишель смотрел. «А потом сказал, не выговаривая Ла, вьюбилась, зараза!» «Можно было выбросить сверток», Можно было его закопать, но Мишель принесла его домой. Принесла сверток домой и спрятала его в кухонном шкафу, где на него может наткнуться дед. Если это произойдет, допросы не избежать. Отвечать на его вопросы придется не только деду, но и себе самой. Мишель разбирает пустые банки, пыльное стекло и снова достает сверток из шкафчика. На цыпочках ступает по скрипучему паркету, проходит в свою комнату, запирается в ней ста на колени и перед тем как убрать сверток под кровать разворачивает полотно перед ней лежат 10 продолговатых жестяных банок похожих на снарядные гильзы на каждой наклейка мясо тушеное 1 килограмм часть 3 сергей петрович товарищ полковник полкан скидывается оборачивается смотрит двое караульных сережа шпал и Дягилев, Ведут дергающегося и упирающегося попа. Ведут из-за ворот. Полкан отпускает также точно изворачивающуюся Тамару и насупливается. — Что стряслось еще? — он это, когда все за ворота-то вышли, дёру дал. — Куда? На мост? — Да не на мост, а к Москве наоборот. — Ого! Это что это? А ну-ка давай его сюда. Отец Даниил глядит ему в глаза без страха и беспокорности, но тревога в них видна. Полкан кладет ему свою тяжелую лапу на плечо. Ты куда собрался лапать? Начинает дождик капать. Не понимаю я, не слышу. Вот и я, брат, не понимаю. Атаман говорит, ты еле на ногах стоишь. На дрезинах ты тебя с собой брать не хотел, жалел. А ты на своих двоих от нас собрался? Не понимаю. Куда ты идешь, говорю? Куда собрался? В Москву? Полкан машет ручищей в направлении столицы. Но отец Даниил уже по губам понял про Москву. Кивает, как ни в чем не бывало. Я до Москвы. Мне в Москву же надо. Я говорил. Говорить-то говорил. Да разве наш так можно просто взять да пойти? У нас тут, батюшка, для того наш пост и поставлен, чтобы не шлялись люди туда-сюда, без разрешения. Что? Не понимаю. Полкан прикидывает что-то. Трёт свой потный ёршик вокруг проплешина. но ну, ничего, поймёшь ещё. Всё ты у меня, родимый, поймёшь. Пу -пу -пу -пу. Слышь, Серёж, а что у нас, изолятор-то ведь свободный стоит, а? Так точно, Сергей Петрович. Вот давайте мы святого отца туда и упакуем пока что. Решётки там наварить ещё на окна, ладно?» Тамара, которая всё ещё стоит тут рядом, взрывается. «Не смей! Это божий человек, монах! Не смей его арестовывать!» Тут и полкан уже принимает сорать. Иди, когда Тамарка лесом! Ты своим занимайся, а я своим буду. Хватит! Сказал посидит, значит посидит. У нас тут один комендант, ясно тебе или нет? Пошла! Ты об этом еще пожалеешь. Она срывается с места и бросается в подъезд. дягелев с непробиваемой физиономией уточняет, давая полкану перевести дыхание. Арматуры сделать? Да, ну Кольцову попроси, он сообразит. И вот туда батюшку нашего Кровать, одеяло, все по-человечески И батарею проверить чтоб топилось Мне так поспокойнее будет Вятка, хуятка, кто его знает Что говорит Сергей Петрович? Ничего, ничего, серёжа давай, действуй Отца Даниила, который читал-читал по полковничьим губам о своей судьбе Да так до конца не дочитал Удивленного уводит Полкан смотрит ему вслед И чувство у него однозначное Наконец поступил правильно Часть четвертая Егор ждет казацкого каравана с нетерпением Сколько им надо времени, чтобы наткнуться на первые трупы, в мосту Они ведь едут под парами Минуты за три точно доберутся До того страшного огромного мужика, который лежал крайним Цепившись ободранными пальцами в шпалы Объехать его нельзя, и по нему проехать тоже не выйдет Значит, надо высаживать разведчиков, обследовать пути И дальше Криков уже сам все поймет Поймёт, что за мост ехать нельзя. Поймёт и даст заднюю. Егор глядит на часы. Проходит 10 минут, 15, 20. Мать сейчас закрылась дома и исходит там желчью. Полкан торчит у себя в кабинете, обрывает телефонный провод. Никто не начнёт на него орать, что он шляется. Егор не выдерживает, выбегает за ворота, выходит на рельсы и смотрит на мост. Ничего не видно и не слышно. Туман стоит ровно и глухо. Ветер дует на него от Москвы и, наверное, загоняет обратно в зеленую гущу и отчаянно веселые солдатские голоса, и тарахтение моторов. От заставы ему кричат. «Егор, ты чего тут делаешь?» Он пожимает плечами. «Так, ничего». Пора уходить, но ему не уходится. 25 минут, полчаса. Неужели этот болван просто приказал своим людям расчистить пути от трупов и покатил себе дальше? Но ведь в какой-то момент должен же он испугаться. Должно же до него дойти, что на том берегу творится какая-то запредельная жуть, и что заступать туда нельзя. Все, как говорила мать. Егору хочется вернуться к себе прямо сейчас, немедленно. Вместо того, чтобы обходить репейник, он идет напролом, раздвигая колючие ветки, и раздирает себе ладони в кровь. Смотрит на них тупо. Голова идет кругом. Ну и что? А если бы он их предупредил? Что они, не поехали бы на мост? Да все равно поехали бы. Не стали бы они слушать его, пацана. Да еще и высмеяли бы при всех, как подняли на смех его мать. И вообще, так и и надо этим долдоном. Совсем оборзели. И вот это все. Весь этот бред про империю, про отвоевание земель, про марширующие армии, бла-бла-бла. На, блин, иди мост один наш, твою для начала. Герой, сука. Права, мамка, сидели себе и сидели. Все спокойно было. Куда ты полез-то, а? Егор идет домой. Оглядывается на ладони. Так ему надо это как? Как? Да ничего не будет с ними Прокатиться и вернуться А если бы Егор все-таки сообщил им Сказал Кригову Весь мост усеян телами Там что-то творится Тела свежие совсем Там что-то происходит, может, прямо сейчас Послушайте ее Послушайте мою мать, она не сумасшедшая Послушайте ее А не этого обросшего типа с крестом У которого вы и спрашивали благословение Который, как и Егор, был там И все сам видел Который, как и Егор, никому ничего не сказал Во дворе все уже разбрелись по своим делам. Отца данила уводят караульные. Полкан сказал его закрыть, пока суть до дела. Это Егор слышал. Это полкан правильно, хотя и сам еще не знает, насколько. Так Егору хоть чуть-чуть, да поспокойнее. Он-то почему не сказал ничего казакам? Да и спровадил их туда еще. У него какая такая веская причина? Пусть лучше в заперти побудет. Хотя бы его бояться не надо. Отец Даниил чувствует на себе настойчивый Егоров взгляд поднимает глаза и ласково Егор улыбается. От этой его улыбки у Егора по коже мурашки бегут. Часть пятая. Монаха ведут на дальний конец коммунального двора. Мишелькин дед не отстает от конвоиров, запыхавшись, шагает вровень. Дознается. «Куда вы его? Куда ведете его? Слышь, Дягилев!» «Дядь отвянь, а!» «Полкан сказал под замок его, он свинтить от нас пытался». «Ах ты черт!» А можно я его у вас на полчасика одолжу? А потом вы его уж куда хотите. Это ты с полканом, дед Никит. Тебе зачем? Через пять минут тот же вопрос задает деду Никите уже сам полкан. Но посту начальство до начальства дотянуться нетрудно. Он смотрит на старика заранее утомленно, мысленно уже настроившись отказать. Тебе зачем, дед Никит? «Ну, бабка достала. Надо ей непременно венчаться. Я его под арест отправил. Так ведь там же наверняка не готовы еще ничего в изоляторе, а? Пока кровать они затащат, пока стол со стулом. Замки еще проверить надо. Кстати, надо. Вот. А пока мебель втаскивают, я бы его попользовал каратенчика. От него не убудет. Да и от тебя тоже, а, Сергей Петрович? Ну и что у нас тут за порядки тогда будут? А может, он не понял еще, что его арестовывают. Глухой же. И как тебя глухой венчать будет, дядя Никит? Ой, не спрашивай, Сергей Петрович. Никите совсем не хочется ни дальше уговаривать полкана, ни тем более тащить отца Даниила к себе, но выхода нет. Жена, как услышала о пришествии на пост Божьего человека, совсем потеряла покой. Никак не могла дождаться, пока он очнется. И теперь вот без отца Даниила сказала Никите не возвращаться. Сегодня она собралась помирать как-то особенно всерьез и очень спешила повенчаться с Никитой, пока этого не случилось. А тут такое. Никита по-честному в Бога не верует но и полностью исключить его наличие не может. Венчаться в текущем моменте кажется ему решением одновременно и бессмысленным, и рискованным. Дело в том, что он уже особенно и не помнит свою Марусю, молодой и прекрасной. Лежачая и ходящая под себя старуха затмила дерзкую и веселую девушку почти целиком. И тоненький сияющий серп остается после этого затмения от нее прежней только в редких никитиных снах. Никита свою жизнь на земле скорее досиживает, Она вечную не рассчитывает. Но если бы вдруг оказалось, что права Маруси и существование в Ярославле было только прелюдией к Царствию Божьему, то ему хотелось бы все-таки там начать все заново, а не оказываться приговоренным небесным ЗАГСом к бессрочному браку с этой старухой. То в конце концов гарантирует, что в загробной жизни они непременно встретятся двадцатилетними. А если там ничего нет, то к чему вообще весь этот балаган? Так Никита думает про себя. А вслух Никита говорит, жалко и очень. Ну, Никита Артемьевич, ну ёб твою мать! полкан прихлопывает снулую муху на обоих и, довольный удачной охотой, даёт разрешение. Ну ладно, пока там стелют ему, иди, если уговоришь. Так Никита с этой нежеланной победой возвращается к папу в незапертый голый карцер, где последний раз держали буйного Лёньку Алканафта, когда он Белочку словил. Глухой поп лупает своими обветренными глазами, пытается по губам прочесть смысл, но губы у Никиты зачерствели от возраста и гнутся плохо, и буквы из них складываются нечетки. Быстро устав от Никиты, отец Даниилы жмет плечами. «Не слышу». «Тут Никите бы сдаться и пойти домой». Сказать Марусе, что бродяга с крестом им отказал, но Никита не может. Он снова теребит Еродиевого за рукав. Пальцами изображает обручальное кольца. «Нужно повенчать!» повенчать нас с бабкой. Понимаешь? Если там ничего нет, то надо дать ей какое-то утешение на то время, которое ей осталось тут. Это у Никиты есть работа в мастерских, дежурство на мосту, брашка с приятелями на скамеечке под вечер, самокрутки, воздух и солнце. А у нее что? Только воспоминания о том, как сладко было с ногами, унылый Есенин, Нюра, ну и, конечно, Мишель. А если там есть вечная жизнь, все равно ее слишком жалко. Марусин. Он берет отца Даниила за руку и тянет за собой. Говорит ему и себе. «Надо. Пойдем. Надо, понимаешь?» Тот то ли вздыхает, то ли мычит, как взможденная корова, в которой не осталось больше молока, но которую прямо дергают за вымя голодные хозяева. И бредет за Никитой, также нехотя и также послушно. За ними шаркают конвоиры. Часть шестая. Егор стоит у двери в полкану в штаб. Пальцы обхватили дверную ручку, но Егор никак не может найти в себе силы, чтобы на нее нажать. Тишина такая, что слышно, как этажом ниже, в школьном классе, Татьяна Николаевна начитывает своим горе диктант. Кажется, Филиппок. Учительно, бляха. Тоска зеленая фонит из класса во все стороны. Полкан отсиживается в кабинете один. Телефон молчит. Надо просто войти. Или постучаться сначала. Сначала. Егор видел, как полкан запихивал мать в дом Слышал, как они там друг на друга орали И тогда не решился к нему подойти Потом шел следом, когда полкан спускался обратно во двор И крался за ним, когда тот шагал все еще разъяренный в свой штаб Рявкой на караульных Потом была вся эта канитель с беглым попом Потом Мишелькин дед ходил к руководству бить челом Все был не тот неправильный момент, чтобы подойти к нему и рассказать обо всем Лишние люди рядом, настояние поганое, мать еще тут тоже но теперь ничто не мешало. Войти, пошутить как-нибудь, помолчать многозначительно, а потом признаться во всем. Что сбежал на мост без спросу и в нарушение материнского запрета, что обнаружил на нем сотню с лишним мертвецов, что вернулся и никому ничего не сказал, что не стал предупреждать казаков и не стал вмешиваться, когда мать вышла им наперекор. Надо рассказать полкану обо всем об этом. Просто потому, что это правильно, так честно. И еще, и еще потому, что потом это же будет ответственность полкана, как коменданта поста. Он уже будет решать, что нужно сделать. Отправить людей на мост, чтобы помочь казакам, или отозвать их назад для совещания. Полкан сам решит. Егору, конечно, прилетит по башке за самоволку на мост, зато камень с души. И главное, может, все эти мертвецы тогда отступят, оставят егор в покое. Может быть, полкан такое уже видел во время войны и имеет увиденному четкое и понятное объяснение. Найдется какая-нибудь разгадка, такая, что Егор сразу выдохнет. А, так вот оно что, и все. А если он Егора спросит, почему тот не предупредил Казаков сразу? А вдруг предупредить Казаков было совершенно необходимо? Что тогда Егор ему ответит? Правду? Что не сказал Атаману ничего, потому что и не хотел его предупреждать? Потому что и надеялся, что тот сгинет навсегда, а соблазненная Казаком Мишель достанется ему, Егору? что молча смотрел за тем, как атаман при людях унижает его мать, потому что чувствовал, как с каждым новым сказанным словом Кригов сам у себя отбирает шансы отступить, как сам себя загоняет на мост, на ту, на другую, на гиблую сторону. Но Егор все еще не может отцепиться от дверной ручки. Он почти убедил себя сбежать, но все еще не может отцепиться от этой проклятой дверной ручки. «Вот если было бы что-то, чем можно было искупить сделанное», На что можно было бы сразу перевести стрелки, типа, да, накосячил, было, зато вот что я тут выяснил. Егор отпускает ручку и суёт руку в карман. Нащупывает найденный на мосту мобильник. Тот тёплый, пригрелся у Егора в кармане, подпитался от его тепла. Телефон работает, его только надо разблокировать. Точно, надо всё-таки пойти к Кольке Кольцову и разлочить мобилу, тогда уже постучаться к полкану со всей инфой. Если Егор сам первый узнает, что случилось с теми людьми на мосту, сам принесет сведения, ему, может, и сойдет с рук, что признался не сразу. А дальше пускай полкан взваливает весь этот ад на свою хребтину. У него, у кабана, хребет как раз он подходящий. И все же Егор медлит. Только шаги по лестнице, кто-то поднимается бодро и чеканно, спугивает его и заставляет решиться окончательно. Егор отпускает дверную ручку. Рука еще остается примотанной к ней невидимым жгутом, который натягивается все больше, пока Егор отходит от двери на шаг на второй на третий. Но потом жгут все же рвется, и по лестнице вниз Егор летит, уже не оглядываясь. Навстречу ему, надев на себя решительное хмурое лицо, идет гарнизонный повар Лев Сергеевич. Хочет что-то спросить, но Егор якобы слишком спешит. Часть 7 Полкану очень нужно, чтобы его сейчас просто оставили в покое. Но в дверь стучит именно тот человек, которого он хочет сейчас видеть меньше всего. Стучит, а потом открывает сам, без спросу. Заходит, сверкает единственным глазом, усаживается в кресло для посетителей и принимается сворачивать самокрутку из пятисотки. У него пятисотка старая, засаленная, и Полкан обреченно думает, что и раскуриваться будет плохо, и куриться будет плохо, и будет коптить ему кабинет, салом с пальцев давно сгинувших людей. Полкан терпит. Лев Сергеевич закуривает и выдыхает ему в лицо едкий дым. «Ну а что, твои казаки?» Полкан жмёт плечами, притворяется, что не понимает. «Ну а что, мой казаки?» «Тушёнку они нам везли вроде. Крупу ещё. Они просто как-то мимо меня её отгрузили, понимаешь. Вот я и спрашиваю. Хотел завтра людям гречки с тушёнкой на ужин сварганить. Вот я и спрашиваю. на что всё, тю-тю». Вся на торжественный приём ушла. Вот и спрашиваю. Ага. Слушай, ну что ты как этот? Что прилип как банный лист? Погоди, погоди. Погоди, погоди, погоди. Ты что, это глаза ты прячешь? А, Сергей Петрович. Слушай, Лёва, ты что всё понял уже? Что ты мне душу морочишь? Я ещё ничего, Сергей Петрович, не понял. Я вот к тебе специально пришёл, чтобы разобраться. Я тебе вопрос задал, а ты мне говори, где наша тушёнка? Не было там никакой тушенки. Не было у них нашей тушенки. У них был с собой только провиант в экспедицию. Для нас будет другая поставка. Потом. Потом будет суп с котом. Куда им такую прорвищу жратвы? Ты видел вообще, сколько там? Видел я все. Видел. моих а вон, 30 молодых здоровых мужиков. И хер знает, насколько они едут и куда. Чего они жрать-то там будут за мостом? Может, там все отравлено? Надо и в их положение войти. В наше тебе положение входить надо, Сергей Петрович. В наше. Я говорил тебе, что у нас припасы на исходе. Говорил. Ты обещал с москвичами разобраться? Обещал. Ты за своих, за наших, вон, людей в ответе, а не за этих залетных. Полкан тоже делает себе курива из зеленой тысячной. Прикуривает у повара. Делает затяжку. Нервно. Ты не слушал, что ли, Лёва? Лёва. Это же дело государственной важности. Границы он двигаем. Возрождение, собирание земель. Я-то все слышал. Ну а что тогда? А то, что не дай бог они там кого-нибудь еще присоединят. Вот что. Это почему ж. Пока мы тут крайними на железке сидели, нам хоть довольствие человеческое полагалось. И то он на него жилет. А если границу далее двинут? На самообеспечение перейдем, понял? Друг друга, то есть, кушать будем. Полкан цыкает зло... Но одноглазого повара не прогоняет. Тот жмурит свой глаз, чтобы дымом не ел. позвоним им, Сергей Петрович, в Москву, и поставь вопрос ребром. Я позвоню. Сейчас позвони. При мне. Куда ты им там обычно? Он в то управление. Не буду. Тогда сегодня иди и сам готовь. Не знаю из чего, но готовь сам. Полкан затягивает внутрь остаток самокрутки, швыряет в пепельницу обгорелую бумажку. Плюет туда же тягуче. Потом раздраженно хватает трубку с двуглавым орлом. «Ладно, хер с тобой!» нажимает кнопки. Пиликают они фальшиво. Он ставит на громкую связь. Гудок из динамика идет слабый, неровный, как будто звонят не в Москву, а по медным проводам куда-то в далекое прошлое. Ждать заставляют долго, минуту, наверное. Но полкан не сдается. Крутит себе еще одну папиросу, тратит время с пользой. Наконец клацает что-то, и далекий голос шелестит. Центральная. Это Ярославский пост. Полковник Пирогов. Мне с тылом бы, а? Восточное направление. ярцево Ярцева нет. Ну, дайте кто есть. Заместители там или... Ну? Подождите. Полкан смотрит на Льва Сергеевича в упор. Раскуривается по новой. Ждет, как было сказано. Через две минуты отвечают. Управление тылового обеспечения. Полковник Пирогов. Ярославль. «Я по поводу удовольствия. Слушаю. Нам задерживают сильно. Ярославль? Запишу, разберемся». Лев Сергеевич криво усмехается. полкан разводит руками. «Ну, вот мол. Послушайте, мне это уже третью неделю, говорят. Я каждый раз звоню и каждый раз это от вас слышу. Я записал. В течение недели-двух отправим». Лев Сергеевич кивает полкану. «Ага, держи карман шире». Третий раз уже про эту неделю слышу. У меня провизии на исходе. Больше ничем не могу помочь. Ярцева дайте мне. Ярцев на совещании. Так дайте, кто не на совещании. Повар показывает полкану большой палец. Так их, жги. Я не полномочен. Я с кем разговариваю? Капитан Морозов. Давай сюда старшего морозов сукин ты сын. Это ты в Москве жопу греешь, а мы дерьмом дышим. Дерьмо, за место воды глотаем. Ты нам еще и жрать его предлагаешь. Капитан Морозов пропадает, но гудки тут нерваные, как если бы он бросил трубку, а томительные. Ожидайте, ожидайте, ожидайте. Лев Сергеевич бычкует свою жирную пятихатку. Оборзевший, давик их, Сережа, штабных. У тебя вон сотни ртов, включая детей несовершеннолетних, 16 человек. Правда за нами? У полкана от десятой за утро самокрутки уже голова идёт кругом. Или, может, не от табака, а от злости. На эти грёбанных казаков, на москвичей, на жену и на себя самого. В трубке щёлкает. И визгливый голос, как гвоздём по стеклу, вопит. «Кто там? Пирогов?» «Полковник Пирогов. Ярославский пост. С кем?» «Покровский. Слушай, Пирогов, ты с моими офицерами так не разговаривай, Усёк! Сказано тебя было потерпеть, сказано! Все терпят, и ты потерпишь, как миленький потерпишь, Усёк!» У меня люди, мне людей надо кормить, Константин Сергеевич. Воды корми, если надо, а мне надо армию снаряжать. Ты один думаешь такой умный? Все звонят и все конючат. Чем ты лучше остальных-то? Чем ты лучше Твери, Тулы, Чехова? Ничем. Ростова? Ничем. Ты знаешь, Пирогов, что у нас тут затевается, слышал? Я... Что затевается? А если не слышал, то не твоего ума и дело. Полкан запоздал выключает громкую связь и бровями показа из Льву Сергеевичу убираться. Тот собирается неспешно, ухмыляется, отдает коменданту честь, издевательски, по-пионерски, и скажет, «Давай, салага, пусть они тебя без мыла дрючат, раз ты такой послушный». Но в трубке орут так яростно, что слышно все и без громкой связи. «Ударные части в приоритете! Экспедиционные корпуса в приоритете у нас! Когда до вас бездельников дело дойдет, тогда и получите свои консервы!» Вот почему бы, Пирогов, мы стали бы вас в первую очередь кормить? Чего вы там на нагеройствовали в вашей дыре? Ни хера! Когда такие дела в стране делаются, всем приходится пояса потуже. Приходится всем, а ноет только один Ярославль. Полковник Пирогов меня ноет. Все, трубай херам. И Москва отключается. Полкан роняет трубку. Перед глазами плывут красные круги. Череп ломит. Одноглазый повар, дыраный кот. Все еще трется косяк, дослушивает клоку Полкан поднимает пепельницу, красную с золотом тарелочку, и швыряет ее на стену. «Шел вон! Вон! Шел отсюда!» Часть восьмая. Бабка принялась проедать деду плешь, как только Нюрочка принесла благую весть, мол, пришл с той стороны моста самый настоящий православный батюшка, как минимум монах. Когда отец Даниил вышел благословлять казаков на ратные подвиги, На всем посту уже не было души, которая бы не знала, кто он такой. И были люди, которые смотрели на него ищащие и жадно. Баба Маруся глядела в потолок и ничего видеть не могла. Но дожидалась появления священника с огромным нетерпением. Нюрочка рассказала сначала о Харугве и о Господе помилуй, потом о нательном кресте, потом о молитвах в бреду, потом о том, что очнулся, и о том, что казацкий атаман, верующий человек, пришел к страннику на поклон. Все это время бабка капала по капле. «Иди, иди, иди!» После того, как отец Даниил перекрестил казаков, отпираться дальше стало невозможно. Мишель знает, кто сейчас войдет. Она следила за дедом из окна. Непонятно только, зачем конвой. Вся затея с венчанием кажется и глупостью, бабкиной прихотью. А Мишель всегда была на дедовой стороне. Но это ее раздражение бабкиным упрямством, желанием пристегнуть покрепче к себе деда, прежде чем идти на дно, Изможденного монаха почему-то не распространяется Хотя именно ему сейчас надо будет Исполнять бабкину волю Отперев, Мишель даже улыбается ему И даже улыбается искренне Так она говорит ему спасибо За то, что застраховал своей божьей страховкой Ее Сашу от всей этой бесовщины Которую пытался навести на казаков Полканного видимо Мишель готова называть его так, как Кригов его называл Здравствуйте, отец Даниил Отец Даниил кивает ей серьезно Улыбаться не спешит. Может, ему нельзя девушкам улыбаться? Кто знает, что ему там можно чего нельзя. И все равно для Мишеля он как будто сообщник, они заодно, за то, чтобы с Сашей и его ребятами ничего не случилось. Охрана остается при входе, а монах скидывает башмаки. Ему выдали какие-то взамен изорванных кроссовок, в которых он явился. Дальше следует за дедом в комнату, кажется, и не замечая, что конвоиры его отпустили одного. Квартиру оглядывает без интереса. Бабка, румяное от волнения, пальцы на живой руке комкают простыню. Часто вздыхает. Вытягивает губы трубочкой, просит приложиться ими к запястью гостя. Получается плохо. Половина рта ее не слушается. И половина рта она тогда неразборчиво говорит. «Господи Иисусе, дождалась, дождалась, молилась и дождалась, послал Господь пастыря». Отец Даниил руку ей давать не торопится. Смотрит на нее внимательно. Глаза у него проваленные, и вместо человеческих щек торчат одни скулы. Волосы ему отмыли, но без скреплявшей грязи они сделались еще жиже. «Здравствуйте!» Он говорит это своим ровным, без перепадов, голосом. Голосом человека, который сам себя не может услышать и поправить. «Святой отец, батюшка, прошу, повенчайте меня с мужем. Вот с ним, с Никитой». Баба Маруся указывает на деда глазами, косит. Тот обреченно вздыхает, но улыбается Моросе беззлобно. «Ладно, давай уж». Отец Даниил смотрит вокруг себя опять, словно забыл, куда попал и как тут очутился. Бабка растеряна. Она, наверное, думала, что попов хлебом не корми, дай кого-нибудь повенчать. На лбу у нее выступает испарина. Мишель подходит, чтобы промокнуть ее, но бабка отмахивается от нее ресницами. Теперь просит уже дед. «Повенчайте нас, батюшка». Бабка, запыхавшись, лепечет. «Не хотим жить во грехе, и по смерти желаемого соединитесь на небесе». Мишель морщится, борезглив. Эти дурацкие формы слов, которые бабка из своих молитвенников понадергала, кажутся и сейчас ужасно фальшивыми. Гость качает головой, как будто до него ничего из сказанного не доходит. Потом садится в ноги бабки на кровати и говорит своим бесстрастным голосом. «Не будет вам царствия Божьего». Кого Господь счел нужным на небесах, всех призвал. Врата небесные замкнулись. Отлетел небесный град от греховной земли, как душа от тела отлетает. Осталась земля теперь в ведении сатаны. Последние корчи её зрим. Не могу тебя исповедовать и не могу причастить. Права не имею. Прости, Могу только одно сделать — перекрестить тебя, чтобы бесы тебя пожалели. Он крестит ее бессильно, целует в лоб и поднимается на ноги. У бабки от его слов кровь отливает от лица, и она становится восковая, будто уже приставилась. Отец даниил только жмет плечами, крестит и всех остальных и идет к выходу, где его ждет конвой. Дед спешит за ним и на ходу бормочет — «Ну что же, вам трудно? Есть там или нет? Какая разница? Вы просто сделайте, сделайте, как она просит, как мы просим, а? А мы отблагодарим вас. Чем можем, отблагодарим?» Она так ждала, чтобы ее повенчали, чтобы нас с ней повенчали. Мишель слышит его из бабкиной комнаты, где осталось подержать старуху за руку. Она слышит, а святой отец нет. Перед тем, как хлопнуть дверью, отец Даниил еще произносит «Своей охране, бабки и всем». Сказано ведь было, спасутся только праведники, остальных бесы одолеют. Когда шел сюда, думал тут праведников найти, а сейчас вижу. По ту сторону реки все пало и по эту упадет. Гниль, труха, изнутри сгнили, не выдержим бури. Ветер только поднимается, а уже сосны переломаны, как спички. Что тогда впереди? Все. Идите в темницу. Часть девятая. Домой полкан идти боится. Оттягивает этот момент сколько может, потому что знает, что будет. Знает, что Тамара будет ждать его у двери и знает, что разговоры не избежать. Поэтому он начинает пить еще у себя в кабинете, оставшуюся от разговора с атаманом с львовую китайскую наливку. Он с порога слышит, как она молится. Проходит в комнату, Она на коленях стоит перед иконой Богоматери в богатом золотом окладе и бьет ей поклоны. Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, прости великое прегрешение, прости за то, что духом слаба, прости за то, что нарушила обеты, данные тебе, прости за то, что выражила, что будущее хотела знать, что обряда творила. Истинно, клянусь, делала это только во спасении, в избавлении, и потому надеюсь на прощение твое. полкан откашливается. Тамара отрывается от иконы, смотрит на него. Уйди. «Послушай, ты не права. Ясно тебе? Уйди. Это не разговор, Тамара. Как ты смеешь? Как ты смеешь? Ты предал меня там. Понимаешь что это или нет? Ты меня предал. Они выставили меня сумасшедшей, истеричкой. Меня, твою жену. Тамара, я же предупреждал тебя. Ты знал, на ком женишься. Знал? И когда звал меня жениться, клялся, что никогда не будешь меня стесняться» клялся? Защищать. Всегда. Неважно, права или не права. Я твоя жена. Законная жена. Ты сказал мне, что хочешь оставаться со мной всю жизнь. А сегодня ты меня предал. Я тебя пытался образумить, но ты... Он меня унизил. Не тем, что цыганка меня при людях назвал. Как будто это что-то дурное. Как будто это ругательство. Не тем, что меня в сглазе обвинил. И тем, что тебя заставил все это проглотить. И ты не просто проглотил. Ты еще меня при людях Если тебе стыдно, что ты со мной, зачем ты вообще на мне женился? Если ты хочешь бросить меня, зачем столько ждал? Зачем это было делать так? Она заходится в рыданиях. Балкан пытается подойти и обнять ее, но она замахивается и ногтями раздирает ему щеку в кровь. Часть 10. На заход солнца Егор смотрит с крыши. Солнце падает на западе, падает на Москву. Конечно, он сюда не за закатом пришел. Пришел за тем, чтобы с верхней точки еще раз попытаться заглянуть за зеленую пелену. Увидеть, что там в востоке, за мостом. Казаки так и не вернулись. И теперь становится ясно, что они, увиденного на мосту, не испугались. Спешились, раскидали по сторонам мертвые тела и двинули дальше. Уехали и запропастились. И сверху и видно их не лучше, чем снизу. Раз до сих пор не вернулись, значит, далеко заехали. Но до резинах за день можно много проехать. До Москвы-то он всего сутки. Егор смотрит в солнце. «Я тебе ничего не должен, понял? Так что мне ничего за это не будет. Так что можешь теперь со мной построже. Хочешь, можешь орать на меня при людях. Ну, огонь по мне, плей, бля, из всех орудий. Хочешь, приплети своего Христа. Жги, Боже, жжешь, мне пох. Я дышу и дырявой грудью. Я тебя убил. А ты что, не понял? Не почувствовал холодок на коже?» Ты мертвец, а мне ничего не будет. Ты мертвец, и я ничего не должен. Егор хоронит солнце, а потом идет к себе. На улице больше делать нечего. Дверь отпирает полкан. Он уже дома. Рожа у него багровая. Из прихожей видна банка браги, которая стоит на кухонном столе. В квартире тишина. Матери не слышно. Полкан смотрит в Егора мутно, но во взгляде нет злобы. Говорит ему. Пойди сюда. Егор проходит в кухню неохотно. Полкан достает стакан, плещет самогона и ставит на стол. да выпьем. Мать не разрешает. А она ничего не скажет. Егор глядит на него вопросительно. Полкан поясняет. а со не разговаривает. Ну, со мной-то она пока еще разговаривает. пей ты мужик или кто? Слышь мамку, что ли? Егор кривит рожу, потом берет стакан и отпивает жгучей тошнотворной дряни. Закашливается. Из глаз брызжут слезы. Балкан одобрительно хлопает его по загривку. «Во! Все? Сядь! Во-первых, гитару свою можешь забрать. В комнате у тебя лежит». «Ого! Щедро!» «Во-вторых, я с вообще хотел нормально поговорить, как мужик с мужиком побазарить». «Ладно» выпищу еще, на вот. Ты-то хоть понимаешь, что я во всей этой истории Просто вынужден был так сделать Но, ну с матерью Сколько раз я ей говорил не влезать А тут такой момент Эти архаровцы У них же государственное дело Экспедиция, бляха Она меня позорит Не просто меня, как мужика А меня, как коменданта Как должностное лицо И да, как мужика, сука, тоже Это понимаешь это? Ну да, типа. Егор старается в красные полкановые глаза не смотреть, а смотреть вместо этого в окно или в стакан. Ты знаешь, Егор, я человек такой, что телечей нежности не люблю. Я тебе врать не буду. Ты мне не сын, я тебе не отец и не друг другу баки забивать. Согласен. Полкан тяжело вздыхает. Тебя, блях, ты муха и не примешь за моего сына-то. Ну, кого спроси, никто не перепутает. Сразу всем видно, что приемный. Ты прости, конечно, с этими зенками твоими. Все ок. Но, но, я хочу тебя правильно воспитать. Хочу вырастить тебя таким, ну, нормальным мужиком, человеком, с понятиями, долг там, служба. Есть такое слово «надо». Не хочется, а надо, понимаешь? тип того. Ну вот, вот. Потому что, потому что это все мне, но я же не вечен. Черт ты знает, сколько мне там. Кто-то должен будет потом вместо меня. Я бы не хотел, чтобы чужой человек был, понимаешь? А ты, ты не сын, ну, ну ты не чужой человек. Вот я поэтому за этим тебя гоняют вот. тут. Учу. Был бы мне похер на тебя, я бы отстал от тебя давно. Вали куда хочешь. На мост там, в Москву, к китаезам. «Я поэтому ведь только!» Его качает, и мутные свиные глаза ищут Егорова взгляда долго, срываясь. Полкан встает, распахивает окно, глотает сырой кислый воздух большими глотками. Егору нечего ответить. И вместо этого он пригубливает стакан. Полкан отворачивается от двора и просит. «Мне одному это тяжеловато тащить будет. Надо, чтобы ты помаленьку подключался, Егор. Помаленьку, чтобы подключался». В делах разбирался. Понимаешь? Егор кивает, кивает, кивает, а потом скакивает. А я не хочу к этому подключаться. К говну к этому ко всему. Я не хочу этой шарашкой управлять. Не хочу служить никому. Не хочу быть твоим наследником. Ты хочешь говно московское хлебать? Давай, хлебай. А меня не надо втягивать. Да, может, китаёзом свалю. А может, и за мост. Он ждет, что полкан сейчас, не разговаривая, залепит ему за трещину и даже прищуривается, чтобы не видеть... Как поднимается на него тяжелая рука Но полкан только грустно срыгивает «Не хочешь, не хочешь, бляха!» ну, «Ясно, никто не хочет!» Егор выходит из кухни, пока полкан не успел еще передумать Заглядывает в свою комнату Гитара и правда лежит на кровати Надо быстрее перепрятать ее В дверях он снова наталкивается на отчима Тот не сопротивляется дает унести гитару из дома вслед просит шепотом скажи что я извиняюсь часть 11 коль кольцов держит в руках телефон черный прямоугольник в котором видно только отражение его лица кольки 25 но в черном стекле его рыжий вихор видится седым веснушки с серыми каплями если бы ему кровью брызнуло на лицо телефоном отражение было бы так же. Воткнуть телефон в зарядник, так, чтобы тот вообще не сдох, Колька успевает в самый последний момент. Он залезает на застрявший в воздухе велосипед с единственным колесом динамо-машину и принимается крутить педали. Телефон понемножку начинает заряжаться. Значит, есть еще попытка. Главное, теперь не ошибиться. «Петь, покрути теперь ты, а!» Петька-цыгаль, кольцовский корифан и оруженосец, вздыхает и садится на сиденье вместо Кольцова. У тебя педали он спрашивает у Коли. «Чё, сломаешь? Пароль точно не подберу. Это какой-то из последних, там только с лета. Откуда он рабочий-то взял? Говорит, в городе нашёл. Хотя тоже непонятно. Был бы старый телефон, надо распадный, или в военных времён. Мы бы точно не открыли его. Но этот-то разряжен, не до конца. Значит, им кто-то пользовался недавно. Вот и я о том же. Тимонит пацан. А я вот думаю, странно, что их телефонами называли, нет? Там же и компас, и фонарик, и навигатор, и фотки делать можно. За такой блин, убить можно!» Цыгаль смеется. И Колька Кольцов смеется тоже. «Где он его раздобыл вообще?» Пока Цыгаль наяривает на педалях, Кольцов берет телефон в руки, но держит его так, чтобы не посмотреть случайно во фронтальную камеру. Экран вспыхивает, реагируя на движение. Телефон хочет увидеть своего хозяина. Своего настоящего. Hозяina.